Как видите, мы лишь намекнули на душевное состояние мистера Гарри Уоррингтона, но не стали ни подробно его описывать, ни измерять ту пучину глупости, в которую погрузился бедный дурачок. Некоторые юнцы переносят недуг любви легко и спокойно, другие, подхватив эту болезнь, находят свою гибель или, все-таки оправившись, хранят ее следы до могилы или до глубокой старости. Я считаю, что нечестно записывать слова молодого человека, бредящего в жару этой лихорадки. «Пусть он влюблен в женщину вдвое старше его, но разве нам всем не приходилось читать о юноше, покончившем с собою из-за роковой страсти к мадемуазель Нинон де Ланкло, которая, как оказалось, была его бабушкой?» Пусть ты и стал настоящим ослом, юный вергинец Гарри Ворентон. Но разве в Англии больше никто не кричит по-ослиному? Так лягайте и поносите его те, кому ни разу не довелось испустить ослиный рев. Но будьте снисходительны к нему, вы честные пожиратели репейников. Длинноухие сотрапезники примите дружески собрата осла». «Ты побудешь с нами день-другой в Танбридже?» — продолжала госпожа Бенштейн. «Поможешь нам устроиться на квартире, а потом вернешься в Каслвуд стрелять куропаток и заниматься всеми теми прекрасными вещами, которые ты изучаешь вместе с Милордом?» Гарри поклонился в знак согласия. «Целая неделя невестного блаженства. Значит, жизнь еще не совсем пустая и никчемна. А так как на водах, несомненно, собралось большое общество, я смогу представить тебя многим людям», — милостиво добавила баронесса. Общество. А, мне не нужно никакого общества. Со вздохом сказал Гарри. То есть я хочу сказать, что мне будет вполне достаточно вашего общества и общества леди Марии, добавил он пылко и без сомнения. Мистер Уилл поделился вкусу своего кузена. Так как эта ночь оказалась последней, которую кузену Гарри предстояло в этот приезд провести под Кастлвудским кровом, кузен Уилл заметил, что ему, его преподобию и Уоррентону, не мешает встретиться в спальне последнего и рассчитаться, против чего Гарри, порядочно выигравший у вышеупомянутых джентльменов, отнюдь не возражал. И вот когда дамы удалились на покой, а милорд, как было у него в обычае, ушел к себе, трое джентльменов собрались в маленькой комнате Гарри перед чашей пунша, обычной полуночной подругой Уилла. Однако у Уилла был свой способ расчета. Он достал две новые колоды карты, предложил Гарри сыграть на весь свой долг, чтобы либо удвоить его, либо полностью отыграться. У бедняги-капеллана наличных было не больше, чем у младшего брата лорда Каслвуда. Гарри же вовсе не хотелось забирать их деньги. Разве мог он причинить страдания брату своей обожаемой Марии и дать повод кому-либо из ее близких узомниться в его великодушие и щедрости? Он готов дать им реванш, как они желают. Он будет играть с ними до полуночи, а ставки они пусть назначают какие им угодно. И вот они взялись за дело, загремели кости в стаканчике, были стасованы и карты. Весьма вероятно, что Гарри вовсе не думал о картах. Весьма вероятно, он думал, «Сейчас моя любимая сидит, распустив свои прекрасные золотые волосы, и над ними хлопочет горничная, счастливая горничная. А теперь она опустилась на колени, моя святая, возносит молитвы к небесам, где пребывают ангелы, подобные ей. А теперь она опочила за атласными занавесками. Да, благослови, да благословит ее Бог!» «Вы удваиваете? Я прикуплю две карты к моим обеим. Благодарю вас с «Десятка. И еще. Дама. Два раза чистый, двадцать одной раз. Вы удвоили, так значит, вы должны мне...» Могу себе представить, как мистер Уильям разражался проклятиями, а его преподобие — горькими сетваниями по поводу везения молодого вергинца. Он выигрывал, потому что не стремился выигрывать. Фортуна, эта бесстыдная кокетка, улыбалась ему, потому что он думал о другой богине, возможно, столь же неверной. Вероятно, Уилл и Капеллан старательно увеличивали ставки в надежде, что богатый виргинец хочет дать им полностью отыграться. Однако Гарри Уоррингтон ни о чем подобном не помышлял. У себя в Виргине он играл в подобные игры сотни раз. Откуда мы можем сделать вывод, что он скрывал от своей благородной матушки очень многие подробности своей жизни? И научился не только играть, но и платить. А всегда честно расплачиваясь со своими друзьями, он ожидал того же и от них «Да, удача как будто и впрямь на моей стороне, кузен», — сказал он в ответ на угрюмые проклятия Уилла. И «Я вовсе не хочу ею злоупотреблять, но ведь не думайте же вы, что я буду полным дураком и вовсе от нее откажусь. У меня уже накопилось много ваших фикселей. Если мы будем играть и дальше, то с вашего соизволения только на наличные, или же, если не на деньги-то, на какие-нибудь ценности». «Вот вы, богачи, всегда так», — проворчал Уэл, — «никогда не дадите в долг без обеспечения и всегда выигрываете, потому что вы богаты». «Право, кузен, вы что слишком часто попрекаете меня моим богатством. У меня хватит денег на мои нужды и на моих кредиторов». «Ах, если бы каждый из нас мог сказать о себе тоже», — простонал капеллан, — «как были бы счастливые мои заимодавцы. «Так что же мы можем поставить, чтобы и дальше играть с нашим победителем?» «Ах да, мое новое облачение, мистер Уоррентон. Согласны вы поставить против него пять фунтов? Если я проиграю, то смогу проповедовать и в старом. Постойте-ка, у меня ведь еще есть проповеди Иоанна Златоуста, мученики Фокса и хроники Байкера, а также корова с теленком. Что вы поставите против них?» «Вексель кузена Уилла на двадцать фунтов!» — воскликнул мистер Уоррентон, доставая один из этих документов. «Ну, так я поставлю мою вороную кобылу, но только не против векселей вашей чести, а против наличных!» «Я поставлю своего коня против 60 фунтов!» — крикнул Уилл. Гарри принял ставки обоих джентльменов. Через десять минут и корова, и вороная кобыла переменяли владельца. Кузен Уилл принялся осыпать еще более яростными проклятиями. Священник швырнул на пол парик, соперничая со своим учеником в громогласности сквернословия. Мистер Гарри сохранял полнейшее спокойствие и не чувствовал ни малейшей радости по поводу своего триумфа. Они хотели, чтобы он играл с ними, и он согласился. Он знал, что непременно выиграет. «Возлюбленный, тремлющий ангел», — думал он, «как могу я не верить в победу, если ты ласково со мной?» Он устремил взгляд на окно по ту сторону двора, На окно ее спальни, как ему было известно, его жертвы еще не успели перейти через двор, а он уже забыл про их стенание и проигрыш. Ведь вот под той сияющей трепетной звездой, за окном, в котором мерцает ночник, покоится его радость, его сердце, его сокровище.